«Я выбрала свой лагерь. Даже вопрос не стоит, чтобы я снова позволила маленьким человечкам навредить их создателям. Теперь следует точно определить мое участие в конфликте. Я должна точно прицелиться».